произнес свой суровый приговор молодой проповедник. Она переняла обычаи халдейской знати, так пусть же подвергнется и суду, готованному халдейским тиранам. Близится пора, когда падет ермо, надетое вавилоном на народы. Грядет час расплаты, пламя охватит ее дворцы, а меч неприятеля настигнет ее жителей. Это будет возмездие за злодеяние, причиненное и другим народом. С огнем и мечом халдеи пришли в город царя Соломона, вечный город Иерусалим. Еще утром у вас заливало восходящее солнце. На горе Мория выселся царский дворец. Из храма Яхве поднимался дым жертвенных курильниц. Зеленые оливы оберегали от зноя белые, будто мраморные домики. Дети беспечно играли в садах под кронами дубов. Только солдаты изнурённые голодом и жаждой умирали в крепостных башнях. В армии уже не было сил удерживать ворота и крепость. Пока новых доносов ждал в безопасном отдалении в аманидском городе Рибле, свежие полки халдейской армии пошли в атаку на крепостные стены и с одного удара захватили город. Они вырвали свой Иерусалим, грабя и круша всё на своём пути. Солдаты сразу поспешили во дворец, чтобы пленить царя и двух его сыновей, но царь успел бежать подземным ходом. Однако везде найдутся люди, готовые за деньги служить хоть самому дьяволу. Предателями выдали этот ход солдатам на выходе носора, и те настигли беглецов. Оба царевича были убиты на месте, а царю Иоакиму по приказу на выходе носора выкололи глаза в Рибе. Ослеплённого царя отвезли в Вавилон и бросили в темницу. В Иерусалиме и стало царя. Палой иудейское царство. Всё население угнали в рабство в Вавилонию. Золото разграбили солдаты Навуходоносора. Сам Навуходоносор, захвативший сокровищницы царя, вывез из храма 5400 золотых сосудов, алтари из меди и драгоценные светильники. Солдаты нвогохода носора насиловали дочерей иудей, отрывали младенцев от материнской груди и разбивали их о стены, чтобы прекратилось вовьсе племя израильское. Улицы были залиты кровью, завалены трупами. До самого вечера город пылал, как жертвенный факел. Несколько дней спустя на месте богатого города лежали одни развалины, несущие ужас отчаяния. Минуло Пятьдесят лет, но события тех страшных дней живы в памяти. Старики, пережившие падение Иерусалима, думали о том, можно ли избежать гибели, когда неприятельские рати ворвутся в Вавилоне. Они помнят, что беда налетела на Иерусалим ураганом, и что праведные умирали на улицах заодно с нечестивцами. Надо искать пути спасения. Потому что разъярённый солдат с мечом в руке подобен ослеплённому жаждой крови хищнику. С последним словом проповедника из толпы вышел старец с убрёнными сединами и дрожащим голосом произнёс: Скажи, премудрый сын человеческий, не суждено ли нам погибнуть вместе с халдеями, коли мы живём в их стране? Ты открыл нам волю Яхве, так укажи место, где нам не грозила бы опасность. Лорок в недоумении перевёл взгляд со старика на толпу, стоявшую дыханием в ожидании ответа. В напряжённой тишине слышно было, как шумят воды каналы. Вдруг из трясника вспархнула белая птица и пролетела над зелёными зарослями. Лорок паз был взволновал. Это походило на знамение. Тревожный лёт птицы не предвещал ничего доброго. И толпы выкрикнули: "Нет, айс!" «Открой нам, как укрыться от беды! В Яхве явил тебе свою волю, а ты укажи нам место спасения!» Пророк ответил горько и улыбкой. «Где еще надеетесь вы обрести убежище, как не в своем сердце? Нет вам спасения в долинах Мессопотамских. Очистите свои сердца от скверны и откройте их навстречу добру. Утверждайте добро. В этом смыслы спасения жизни». А покуда человек будет злому шлядь против человека, народом не избежать погибели, а они рухнут, как стены покосившиеся и подпоры прогнившие. Ни такого ответа ждали от него. Они готовы были следовать его велениям как дети. Они хотели быть добрыми и согласны были цену утяжки их страданий выкупить себе возвращением молитвами постами и отречением и просить у Бога милости увидеть отчизну. Страдания больше не страшили их, они верили, час вызволения близится. Страшна была только смерть, потому что погибнуть в этой войне значило навеки оставить свои кости, кости пленённых рабов в халдейской земле никогда не увидеть, освобождённую родину.